«В начертании русской истории», вышедшей в Праге в 1927 году на русском языке. Строго говоря, эта работа не претендовала на всеобъемлющее исследование. Она носила научно-популярный характер и была рассчитана на широкую аудиторию. В основу своей концепции Вернадский заложил чисто евразийскую схему. Жизненная энергия – заложенные в каждой народности стремится к своему наибольшему проявлению каждая народность оказывает психическое и физическое давление на окружающую этническую и географическую среду создание народом государства и освоение им территории зависит от силы этого давления и от силы того сопротивления которое это давление встречает Русский народ занял свое место в истории благодаря тому, что оказывавшееся им давление было способно освоить это место. Вернадский. Начертание русской истории. Прага. 1927 год. Страница 5. Россия провозглашалась евразийской страной, так как располагалась в четырех широтных зонах тундре, лесной зоне, степи и пустынях, являющихся географической основой русской истории. Прошлая Россия, евразии сводилась к соотношению леса и степи. Там же страница 8 В начале это были попытки объединения леса и степи до 972 года. Затем, 1972-1238 годы равная борьба леса, оседлых славян и степи кочевников. В монгольский период 1238-1452 степь победила лес. Но уже с середины XV века лес, превратившийся в Московское царство, 1452-1696 годы, взял реванш над степью и закончилось все это объединением леса со степью 1696-1917. По мнению Вернадского, русская историческая наука увлеклась изучением роли православной церкви и византийского духовного наследия, и прошла мимо такого очевидного факта, как обрусение, христианизация татарщины. Георгий Владимирович утверждает, что московское государство образовалось на развалинах Золотой Орды, что татарский источник русской государственной организации, определяющий православию и влиянию Византии, он отводит роль духовного источника. Там же страницы 17 и 21 23 В конце 20-х годов и без того нелегкое материальное положение русских ученых-эмигрантов ухудшается. Связано это было с тем, что чешское правительство значительно сократило субсидии. Страна вступала в полосу острого кризиса. Борьба за выживание отнимала у эмигрантов много сил и времени. Из-за отсутствия средств возникли трудности с изданием работ. Сложно стало получить доступ в архивы. Начали закрываться русские научные учреждения, сокращаться число русских студентов. Раев, указанное сочинение, страницы 200-202. В таких условиях Вернадский принимает приглашение Ельского университета, которому требовался специалист по русской истории. В 1927 году Вернадские выехали в Соединенные Штаты Америки. В первый год своего пребывания за океаном Георгий Владимирович по заказу университета пишет учебник по истории России. В 1927 году книга была издана на английском языке, затем переведена почти на все европейские языки. Она переиздавалась в Дании, Нидерландах, Аргентине и даже в Японии.